Эпилог В наш рай мы перенеслись не сразу. Вначале мы заглянули в дом Хариша. Я хотела забрать оттуда тоненькую книжку, ту самую, решившуюся выбраться вместе со мной из библиотеки анимага. Я была уверена, что в ней какие-то избранные магические последовательности, хитрые, неизвестные никому сочетания мудр или что-то подобное а в ней оказались просто чьи-то мысли, написанные пером от руки, без указания автора. И каждый раз, когда я брала книгу в руки, чтобы почитать, она открывалась сама на какой-то определенной странице. Перед тем, как отправиться во дворец на битву с Шиятом, я на удачу взяла этот дневник, и он предложил мне вот такую цитату. «Если ты понял себя, это не значит, что ты понял других. У каждого из нас свой путь». Твоя идеально ровная дорога вперед для кого-то может быть тропой, полной кошмаров, ведущей назад. Не навязывайся в спутники и не зови никого идти за тобой. Двигайся к своей собственной цели и поддержи тех, кого встретишь на пути. Этот совет очень помог мне, когда я выбирала, о чем поговорить шият сахиром в той страшной комнате среди густого серого моря. А еще он заставил меня задуматься о том, как должен действовать правитель. Отец считал, что надо вести народ за собой, выступать, призывать, а анимак утверждал, что надо самому идти вперед, не мешая остальным шагать, куда им хочется. В книжке было еще очень много спорных цитат, после которых я надолго погружалась в философские размышления. Пока Санж не отвлекал меня поцелуями. Увидев, ради чего мы заглянули Харишу, мой тигр рассмеялся. «Ещё немного, и я начну ревновать тебя к этой книге». «Да ладно, с тобой я провожу гораздо больше времени». Привстав на цыпочки, я поцеловала любимого сначала в щёку, потом в губы, потом уткнулась лицом ему в плечо, борясь с вновь подступившими слезами. «Возможно, правильнее было бы остаться и помочь оборотням и магам навести порядок в Невхарде, но, если уж честно, это была не моя страна, и как ей правильнее править, решать не мне». Моя задача — позаботиться о своей родине. но ну и, наверное, придётся потом попросить Хариша помочь с восстановлением замка. Сама я вряд ли справлюсь. Или не надо выдавать наше убежище никому из магов. Потом решу. «Сначала мы поохотимся, потому что я ужасно проголодалась», — предупредила я Санджа, рассчитывающего после поцелуев на нечто большее. А вечером, сидя у костра, и, глядя на звёзды, я посмотрела на своего тигра, неожиданно притихшего и задумавшегося, вспомнила обо всех его извинениях и, подсев поближе, пристроила голову ему на плечо. Не знаю почему, но начинать разговор первый мне не хотелось. Ветки так уютно потрескивали, птицы ещё не все уснули, звёзды в небе весело перемигивались. Мы уже успели насытиться и пойманом оленем, и единением друг с другом. Никак иначе я не могла назвать то, что происходило между нами, особенно сегодня. Мы именно сливались в единое целое, жадно и страстно забыв обо всём. Это было даже не счастье, а что-то большее, когда в мире только вы вдвоём и больше никого. И вместо паники — восторг, потому что больше никого и не надо. Но сейчас я чувствовала, что Санж в своих мыслях отдаляется от меня. Я переплела наши пальцы и потерла щекой плечо любимого. Улыбнувшись, он поцеловал меня в макушку и вздохнул. «Вроде всё сделал правильно, но чувствую себя предателем». «Я тоже». Признание далось мне нелегко, потому что снова вспомнился и прощальный взгляд Шията, и его слова, и наш поцелуй. Я как будто вновь ощутила его и принялась неосознанно тереть свои губы. Мой тигр, склонив голову пару секунд, смотрел на мои мучения, а потом нежно, за запястье, отведя мою руку, поцеловал меня. «Так лучше», — с улыбкой уточнил он, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. Да, неожиданно смутившись, я отвела взгляд, но тут же обняла Санджо, уткнувшись лицом ему в грудь и спрятавшись от воспоминаний о другом мужчине. Как бы я ни уважала, ни восхищалась шия Сахиром, как бы он ни манил меня временами, всё равно любила я только своего тигра. И лишь с ним могла быть счастлива. «Мы обязательно тут всё восстановим», — пообещала я. Себе, Санджу замку. Мне уже слышался весёлый детский смех в восстановленном саду. «У нас будет много-много детей». Они наверняка все будут оборотнями и, возможно, немного не магами. Но главное, чтобы они были дружными, здоровыми и счастливыми.